Паули Текса исходил восторгами по поводу Нью-Маркета, утверждая, что этот ипподром лучше любого из виденных им в Америке от Саратоги до Гольфстрим-парка. Когда я выразил ему свое недоверие, Паули признался, что нью-маркетский ипподром нравится ему тем, что он такой маленький, такой старомодный, такой удивительно английский. Трибуны в Нью-Маркете были сравнительно новые и комфортабельные. Но я, усмехнувшись про себя, подумал, что, видимо, маленький старомодный и английский и подром непременно предполагает неудобные скамейки, толкучку в баре и отсутствие нормальной крыши над головой. Паули говорил, что ему также очень понравилось поле. Ему нравилось смотреть, как лошади скачут по траве. Ему нравилась длинная и прямая правосторонняя скаковая дорожка. А ты в Нью-Маркете уже бывал? Конечно, четыре года тому назад, но только проездом. Мы посмотрели, как заляпанный грязью маленький Жакей выиграл скачку после пяти фарлангов состязания с соперником с минимальным отрывом. А потом, спускаясь с трибун, столкнулись с Константином и Кэрри. Она представила мужчин друг другу. Один крупный бизнесмен с серебряной сединой другой крепенький коротышка американец Оба друг другу сразу не понравились, обменялись вежливыми светскими фразами. Константин держался мягче, Паули более жестко, но не прошло и двух минут, как оба кивнули и поспешили расстаться. «Этот мужик слишком много о себе понимает», — заметил Паули. Уилтон Янг прибыл на вертолете за четверть часа до большой скачки. У Уилтона Янга был свой собственный Бел Рейнджер» с личным пилотом, что было на порядок круче личного Роллс-Ройса Бревита. Кроме того, Янг старался, чтобы его появление всегда производило как можно больше шуму. Константин Бревит, конечно, ставил себя очень высоко, Но Уилтона Янга ему в этом отношении было не переплюнуть. Вертолет приземлился в дальнем конце загона, и Уилтон Янг прошествовал через ворота в подок, где как раз выводили перед скачкой одного из его четырех лучших трехлеток. Пронзительный голос Йоркшевса рассек сырой октябрьский воздух, подобно бензопиле. Слов издалека было не разобрать но общий агрессивный тон слышался вполне отчетливо. Константин стоял в другом конце подока, как бы заслоняя с собой маленькую группку, состоявшую из керри, тренера и жакея, и пытаясь не обращать внимания на то, что все величие этой сцены только что было испорчено наглым паразитом, буквально свалившимся с неба. «Теперь не хватало только, чтобы лошадь Уилтона Янга обставила папину», — сказал мне на ухо Николь. «Увы, именно это и произошло. Лошадь Янга пришла впереди на два корпуса и даже без особых усилий». «Папашу удар хватит», — заметил Николь. Однако Константин умел сохранять лицо даже в поражении и мужественно утешал своего тренера, делая вид, что не замечает бесстыдного ликования, царившего всего в трех шагах, у места, где расседлывают победителя. «Так всегда бывает», — сказал Николь. «Если ты не хочешь, чтобы какая-то лошадь выиграла, она непременно придет первой». Я улыбнулся. «Например, та, на которой ты отказался ехать. Чувствуешь себя последним идиотом. И так всегда». Вечером я уехал с ипподрома, лежащего в миле от шоссе на Лондон. Я заехал в город и повернул направо, к аукционным загонам. Николь был со мной. Константин вернулся с Керри в гостиницу, зализывать раны. Мы обошли конюшни и осмотрели с десяток годовичков, которых я предполагал приобрести. Николь сказал, что ему интересно, как выбрать себе лошадь потому что он не хочет всю жизнь полагаться на мнение своего барышника. «Если таких, как ты, станет больше, я останусь без работы», — заметил я. Там была кобылка от Он Сафари, которая мне понравилась. Крупная широкогрудая гнедая лошадка с добрыми глазами. Ее предки славились резвостью. Ее мать родила уже двух лошадей, которые брали призы в двухлетнем возрасте. И я подумал, что если за нее не потребуют астрономической суммы, она вполне подойдет Эдди Инграму. Ее должны были выставить на продажу примерно через час после начала вечерних торгов. Чтобы скоротать время, я купил пару средненьких жеребчиков, по тысяче каждый, для тренеров Чешери. По-прежнему в сопровождении Николя я вышел на улицу, чтобы посмотреть, как выводят кобылку от Он Сафари. Она двигалась так же хорошо, как выглядела. Я начал бояться, что представленного Эдди Инграмом в 15 тысяч будет недостаточно. И тут возник Джимми Нибелл. Он незаметно и ловко втерся между Николем и мной, когда мы стояли у изгороди. «У меня к тебе записка», — сказал он. Сунул мне в руку сложенный листок бумаги и исчез прежде, чем я успел предложить ему выпить. Это было так же невероятно, как если бы назойливый гость удалился, не дожидаясь обеда. Я развернул записку. — Что случилось? — спросил Николь. — Ничего. Я засунул листок во внутренний карман пиджака и постарался согнать с лица нахлынувшую мрачность. Записка была написана крупными буквами и не оставляла сомнений относительно того, что имел в виду ее автор. «Не торгуйся за сто восемьдесят два!» «Джонас, ты вдруг напрягся, как проволока под током!» Я рассеянно взглянул на Николя. «Бога ради, что случилось?» — повторил он. Я заставил себя немного расслабиться и легкомысленно ответил. Взялся за гуш, не говори, что не дюж. А за что ты взялся? Видимо, скоро узнаю. Не понимаю. Не обращай внимания, — посоветовал я. Пошли посмотрим, как будут продавать эту кобылку. Мы вошли в большое круглое здание и уселись недалеко от двери. Этот сектор, как всегда, был забит коневодами, барышниками и прочим людом, имеющим отношение к скачкам. Прямо за нами уселся Рони Норд. Он наклонился, просунул голову между нами и сообщил: Говорят, что кобылка от Онсафарис, скорее всего, бесплодна. Какая-то инфекция, так что вряд ли нагодится на племя. Такая жалость. Николь встревожился и, похоже, разочаровался на мой счет. Он задал Рони пару вопросов. Но тот только печально покачал головой и сказал, что деталей он не знает, но слышал об этом от самых надежных людей. «Ну, в таком случае она будет стоить не так уж дорого», — сказал Николь, повернувшись ко мне. «Если это правда, то да». «А ты думаешь, что это неправда?» «Не знаю». «На продажу был выставлен лот 180». Времени оставалось очень мало. «У меня срочное дело», — сказал я Николю. «Увидимся позже». Я бросился к телефону. Кобылка от «Он Сафари» прибыла из Ирландии с какой-то фермы, о которой я раньше и не слышал. Прошло целых две драгоценных минуты, пока справочная в Ирландии искала их номер. Я спросил, нельзя ли дозвониться туда немедленно. «В течение получаса!» «Если я не дозвонюсь туда сейчас, потом будет слишком поздно!» «Подождите!» В трубке послышались щелчки, голоса, и внезапно женский голос типично ирландским акцентом очень отчетливо произнес «Алло!» Я спросил, не болела ли кобылка от он Сафари» какими-нибудь заразными заболеваниями и проходила ли она тест на фертильность ну ответила ирландка нарочито растягивая слова этого я вам сказать не могу я сама в лошадях не разбираюсь я тут у них за детишками приглядываю пока мистер и миссис окири не вернутся из дублина они будут где то через часик вот тогда позвоните они вам все скажут когда я вернулся кобылку уже вывели на круг и торг за нее начался Место рядом с Николем было занято. Я встал в проходе, через который лошадей выводят на арену, и слушал, как аукционист заверяет покупателей, что здоровье у лошади отличное. Человек, сидевший рядом со мной, недоверчиво покачал головой. Я посмотрел на него. Это был старший партнер одной из крупных фирм. Я угрюмо смотрел на кобылку, не спеша вступать в торг. Двое людей в толпе подняли цену до 6500, и на этой цифре торг застрял. Тот, кто предложил цену последним, выглядел озабоченным. Покупать кобылку ему явно не хотелось. Видимо, он работал на какого-то заводчика, и теперь ему придется расплачиваться за кобылку самому, если ее никто не перекупит. «6500! Кто даст больше?» «Торг продолжается». Аукционист обвел взглядом ряды и заметил, что все сидят с каменными лицами. «Ну хорошо! Шесть пятьсот раз! Шесть пятьсот два! Других желающих нет!» Он снова поднял молоток, и я вскинул руку. «Шесть шестьсот!» Предыдущий покупатель просветлел. Несколько человек обернулись в мою сторону — высматривая очередного участника, а мой сосед заерзал на месте и процедил углом рта. «Говорят, она бесплодна». «Спасибо», — ответил я. Больше никто не шевельнулся. Аукционист еще некоторое время вызывал желающих, но безрезультатно. И, наконец, он покачал головой и опустил молоток в последний раз. «Продано Джона Судерхиму, объявил он записывая лошадь на мое имя. Грубко толпившаяся около Вика Винсента, шевельнулась. Я не стал ждать, чтобы узнать, что они мне скажут, и вместо этого принялся поспешно пробиваться к конюшне, чтобы договориться о перевозке. Когда я через час возвращался обратно, успев выпить чашку крепкого кофе, я столкнулся лицом к лицу с Эдди Ингримом который громко и без тени своей обычной улыбки сообщил, что ищет меня. «Если вы купили эту кобылку от Он Сафари для меня», — решительно заявил он, — «можете об этом забыть». Яркие прожектора с арены освещали его лицо. Куда делось все его добродушие? Очаровательная Маржи источала презрение. При ее родословной она должна быть очень резвой. — возразил я. — Мне сказали, что она больная и бесплодная. Веселый Эдди был в гневе. Я не позволю, чтобы вы выбрасывали мои деньги на ветер. — Эди, сказал я, — я еще ни разу не покупал вам плохих лошадей. Если эта кобылка вам не нужна, что ж, я продам ее кому-нибудь еще. Но шесть шестьсот за такую лошадь — это не деньги». Я был бы рад оказать вам услугу. Она бесплодная, и вы это знали, когда покупали ее. Вы действовали вопреки моим интересам. А, вздохнул я. Действовал вопреки вашим интересам. Неплохо сказано. И от кого же вы это услышали? Эдис сверкнул глазами. Не понимаю. Зато я понимаю, сухо ответил я. «Во всяком случае...» — он передернул плечами, отбрасывая проснувшиеся сомнения. «Во всяком случае я беру ту, которую вы купили для меня сегодня утром, и больше я с вами дела не имею». Кто-то успел свернуть ему мозги. Впрочем, Эдди был дурак, и убедить его было совсем несложно. «Интересно, а вдруг и все прочие мои клиенты разбегутся с такой же скоростью?» Тут Эдди пришла в голову мысль, которая заставила его окончательно ожесточиться. «Вы думали, я не узнаю, что она бесплодна?» Рассчитывали получить свои пять процентов за сделку, хотя знали, что от кобылы не будет никакого толку. А откуда вы знаете, что она бесплодна?» — спросил я. «Мне Вик сказал». «И впредь лошадей для вас будет покупать Вик?» Он кивнул. «Ну что ж, Эдди», — сказал я, — «желаю удачи». Он остановился в нерешительности. «Вы ничего не отрицали?» «Я не стал бы покупать лошадь только за тем, чтобы получить свои пять процентов». Лицо у него сделалось несчастным. «Вик сказал, что вы будете все отрицать, и чтобы я вам не верил». «Да, убеждать Вик умеет». — Но вы купили мне четырех хороших лошадей. — Разберитесь с этим сами, Эдди. Обдумайте все как следует и дайте мне знать, когда решите, — сказал я и ушел.